Цыганка выхватила по у меня из рук и резко дернула. тру хрипло крикнула она и заставила лошадей остановиться. высоко на увитой мхом ветке восседал ребёнок, решительно засунув палец в рот. По рыжим волосам я определила, что это один из буллов. Цыганка перекрестилась и пробормотала что-то вроде «Хильдемюр!» крикнула она, щелкая поводьями. джа Грай стронул фургон с места. Когда мы медленно проезжали под веткой, ребенок опустил ноги и забарабанил пятками по крыше фургона, издавая жуткие гулкие звуки Будь моя воля, я бы залезла наверх и, как минимум, устроила бы маленькому поросенку хорошую выволочку. Но один взгляд на цыганку научил меня, что временами лучше молчать. Грубые кусты и живики цеплялись за фургон, подпрыгивающие качающиеся стороны в сторону, но цыганка, казалось, ничего не замечала. Она ссутулилась над поводьями, решительно уставившись водянистыми глазами куда-то за горизонт, как будто здесь и сейчас осталась только ее оболочка, а остальное скрылось в каком-то далеком туманном краю. Дорога чуть-чуть расширилась, и через секунду мы медленно проехали мимо полуразрушенного чистокола. За ним находился обветшалый дом, который, казалось, был собран из выброшенных дверей и старых ставней, По засыпанному песком огороду был разбросан всякий хлам, в том числе допотопная печь, старомодная детская коляска с двумя недостающими колесами, большое количество ископаемых автомобилей, и все вокруг устилал слой пустых жестянок. Там и сям грудились покосившиеся строения, навесы, сколоченные из сгнивших, заросших мхом досок, рассыпаны пригоршни гвоздей. Над этим всем висела серая пелена едкого дыма, поднимающаяся от множества тлеющих куч мусора, из-за чего это место напоминало жуткий ад с гравюр викторианской Библии. В ванне посреди грязного двора сидел маленький ребенок. Он высынул палец за рта, как только увидел нас, и разразился громким ревом. Все казалось покрытым ржавчиной, даже рыжие волосы ребенка усиливали впечатление, что мы заблудились в незнакомой пришедшей выпадок земле, где царила... Окисление. Окисление, я никогда не уставала напоминать себе, это то, что происходит под воздействием кислорода. Оно разрушает мою собственную кожу в этот самый момент и кожу, сидящей рядом со мной цыганки, хотя легко увидеть, что она зашла по этому пути куда дальше, чем я. Мои ранние химические опыты в лаборатории Букшоу подтвердили, что в некоторых случаях, например, когда железо воспламеняется в атмосфере чистого кислорода, окисление – это волк, разрывающий пищу так жадно, что железо сгорает. То, что мы называем огнем, в действительности не более, чем наш старый друг – окисление, работающий под накалом страстей. Но когда окисление пожирает медленнее, более нежно, по черепашке, мир вокруг нас… Мы зовём его «ржавчиной», и порой редко замечаем, как оно делает своё дело, уничтожая всё, от шпилек для волос до целых цивилизаций. Иногда я думаю, что если бы мы могли остановить окисление, мы бы остановили время. И, возможно, смогли бы... Мои приятные размышления прервал пронзительный крик. «Цыгане! Цыгане!» Крупная рыжеволосая женщина в домашнем платье с пятнами пота под мышками выбежала размахивая руками из дома и стремилась через двор к нам. Рукава платья были закатаны, обнажая костлявые локти, как будто она готовилась к драке. Цыгане, цыгане, убирайтесь! завопила она, и ее лицо стало таким же красным, как волосы. Том, а ну иди сюда, цыгане у ворот. Каждый в Бишоплэйсе отлично знал, что Том... «Убрался, давным-давно и вряд ли вернется, женщина блефовала. Это вы украли моего ребенка. И не надо мне говорить, что не вы. Я видела, как вы тут шатались тот день, и повторю эти слова в любом суде». Исчезновение маленькой дочки Булов несколько лет назад удивило всех, но постепенно неразгаданное происшествие отступило на задние страницы газеты и стерлось из памяти. Я бросила взгляд на цыганку, чтобы увидеть, как она держится под нападками громогласной обвинительницы. Она неподвижно сидела на своем месте, уставившись вперед, глухая ко всему миру. Эта реакция, кажется, привела другую женщину в еще большее неистовство. «Том, а ну иди сюда и принеси топор!» — завизжала она. До этого времени она, похоже, не замечала меня, но теперь внезапно уставилась мне в глаза, и впечатление было драматическое. — А я знаю тебя, — завопила она, — ты из этих девиц, де люс, из букшоу, да? Я везде узнаю холодные голубые глаза. — Холодные голубые глаза? Это надо обдумать, хотя отец часто замораживал меня на месте взглядом, я ни разу, ни на миг не подумала, что и сама обладаю этим смертоносным оружием. Я осознавала, конечно, что мы оказались в затруднительном положении, которое может вмиг стать угрожающим. Очевидно, что на цыганку нельзя было рассчитывать, выпутываться из опасной ситуации придется мне. «Боюсь, вы ошибаетесь», — сказала я, задирая подбородок и прищуривая глаза для пущего эффекта. «Меня зовут Маргарет Воул, это моя двоюродная бабушка, Джильда Диккенсен. Может, вы видели ее в кино?» валом коттеджи королеве луны но разумеется как глупо с моей стороны вы не признали ее в цыганском наряде не так ли и с толстым слоем грима простите я кажется не расслышала ваше имя мисс бул заикаясь ответила женщина слегка захваченная врасплох миссис бул она уставилась на нас с крайним замешательством как будто не у своим глазам приятно познакомиться миссис бул — сказала я. — Надеюсь, вы окажете нам содействие. Мы совершенно потеряли свидетели. Мы должны были присоединиться к съемочной группе несколько часов назад, в Мальден-Фенвике. Мы обе вполне беспомощны, когда дело касается направлений, не так ли? — Тетя Джильда. От цыганке не было ответа. Рыжеволосая женщина уже начала приглаживать влажные пряди волос. — Идиоты вы, кто бы вы там ни были, — сказала она, указывая. В этих местах нельзя развернуться, тропинка слишком узкая. Вам придется ехать прямо до Додзингсли, а затем возвращаться через Тенч. «Ужасно благодарна!» — произнесла я с непревзойденными интонациями деревенской дурочки, взяв поводью у цыганки и щелкнув ими. «Джа!» — крикнула я, играясь, сразу же тронулся. «Мы отъехали примерно на четверть мили, когда цыганка вдруг заговорила» ты врешь прям как мы заметила она вряд ли я могла ожидать подобное замечание должно быть она заметила удивленное выражение на моем лице ты лжешь когда на тебя нападают ни за что за цвет глаз да ответила я полагаю да я никогда не думала об этом так что — заявила она, внезапно оживившись. — Ты врешь, как мы, ты врешь, как цыганка. — Это хорошо? — поинтересовалась я. — Или плохо? Она медленно ответила. — Это значит, что ты проживешь долгую жизнь. Уголок ее рта изогнулся, как будто вот-вот должна была появиться улыбка, но она ее быстро подавила.